Глава 104. Неделю спустя. 3 дня назад я сдала анализ на ДНК. В маленькой комнате местной больницы у меня взяли образцы кожи и крови. Затем образцы отправились в лабораторию. Санджитта ездила со мной, она и теперь сидит рядом и ждёт, когда врач принесёт результаты. К нам подходит миловидная дама с коричневым конвертом в руке. Пойдём. Предлагает она, указывая на маленькую комнату для консультаций. Нет, хочу ответить я. Скажите прямо сейчас. Но мы идём и садимся напротив неё за деревянный стол. Как ты знаешь, Шарльфи, начинает она. У нас были некоторые сомнения насчёт твоего возраста. Я бросаю взгляд на Санджиту, та сидит с каменным лицом.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 До четырех тысяч двухсот? Да ладно! Дней, что приблизительно составляет одиннадцать лет и три месяца. И это полностью соответствует твоим словам, Альфи. Завтра я опять пойду в школу.